Глава восьмая. Когда бушуют грозы. В этих строках разоблачится главная ложь прималей. На самом деле ни один из нас не беседует с душами сгоревших. Язык мертвецов неведом никому. Однако же мы видим и слышим больше других, и резче чувствуем, и глубже понимаем. Сам я никудышный прималь. Говорю это наверняка и лишь после того, как встретил множество себе подобных. На разных материках и островах бывают и разные вестники мертвых. К примеру, южные похожи на шарлатанов. Вместо слов они используют песни и кличи. Много движений, много шума, а толку мало». потому я рад, что мой учитель был не из них. Я заметил интересную вещь. Те из прималей, кто стремится к наживе, почти не получают способностей, а отдавшиеся самопознанию прозябают в нищете. Чем ближе к жарким пустыням и южным царствам, тем чахлее таланты. Чем дальше к льдистым водам и холодным архипелагам, тем они ярче. Вопреки слухам о жестокой страшной русиве самые суровые примали встретились мне на островах Большой косы. Впервые, очутившись там, я еще не знал, что вернулся на родину, а меж тем Валаарий уже второй год как сидел на троне. Выросший в теплых краях, Я был на севере всего лишь гостем. Примали большой косы, угрюмы и молчаливы. Наверное, холод сковал им языки. От них не услышать вопли и причитаний, не увидеть плясок и шаманских обрядов, пытаясь поговорить с душами — Они не обсыпают себя пеплом недавно сожженных покойников, а приносят им в жертву часть себя. Я не знаю и не могу знать, как и зачем они это делают, но одно мне известно наверняка. Некоторые вправду слышат голоса и созерцают во сне странные картины. Такие примали обладают невероятной силой. Одни разбивают... Праховые вихри взмахом ладони, другие чувствуют воду за множество километров. А недавно я встретил того, кто смог добыть ее из самого воздуха. На моих глазах его оттертая о ладонь наполнилась влагой, и он испил ее посреди мертвенно-сухой пустыни, а после напоил и меня». Сердце мое с тех пор трепещет от благоговейного страха. Во мне окончательно утвердилась мысль, таланты и как-то связаны с черным солнцем. Из черновиков книги «Летопись Прималя-отшельника Токолама». Архипелаг Большая коса, остров Валаар, Тринадцатый трит тысяча года. От рождения черного солнца. Астра глубоко вдыхал сырую прохладу вечера, стараясь угомонить цель. Шлейф ушедшего солнца разделил небо и землю бледной полосой. Было так тихо, что, казалось, мир онемел. Замолкли крикливые птицы, уснул ветер, даже травинки замерли в ожидании. Безмолвие окутало мир, все было недвижимо, но тут раздался чей-то вопль, и в спину ударила волна испуга. Калека вздрогнул, не сразу узнав знакомый голос. Это бежал, утопая по пояс в траве, Генхард. «И убью!» — сдавленно выл парнишка. «Всех вас поубиваю!» Запыхавшийся, с соломой в волосах, он выскочил на поляну и остановился перед столбом, астры утирая сопли грязным рукавом. «А и не подохните никак, сволочи!» «Хватит стенать!» — отрезал калека — «Делай, что велено!» Он оттолкнул испуг паренька. Это было не так уж трудно, связь между ними еще не окрепла. «Да сгорите вы все!» — Всхлипывал Генхард. «И я вместе с вами, уродами!» «Ты укрытие сделал?» «И не сделал я! Где я тебе тут его соображу в голом поле?» Хоть бы деревце в округе было. Траву вокруг столбов и ту покосили всю. Ладно, не вой. Нож взял. А и взял. Еле добег до вас, проклятущих, думал, меня по дороге поджарит. А, -а, -а солнца нету совсем, помрем все вот-вот. Он продолжал причитать. Пока освобождал пленников. Астра велел сначала заняться старшими и разбудить их как можно скорее. Время стремительно таяло. Генхард оттаскивал порченных в сторону и скулил Подохну из-за ножки проклятого, сгори уметь! Слезы катились градом, тощие руки тряслись. Астра отгородился от стонов и воплей. Он думал о другом. Рядом ни леса, ни оврага, ни впадинки. Что толку от стараний Генхарда, если негде укрыться от затмения? Привязанный к столбу и, как никогда, беспомощный коллега сходил с ума от бешенства цели. Она не прощала ошибок, особенно таких. Совесть била в виски, перед глазами плыли белые пятна. Астры то и дело терял нить мыслей. Они просыпаются они! — ревел Генхард. — И травой их не закидать, тут целое поле для этого скосить придется, а я-то как спрячусь, а на меня тебе, куценожка, наплевать! Он всхлипнул и замер со страхом, глядя в ногое небо. Потом подбежал кастры, но не успел его отвязать. Калека, не моргая, смотрел вдаль. Он не шевелился и почти не дышал. Дух прималя внутри его объединился с целью, и рвался наружу неуправляемым потоком. Мир тускнел, словно присыпанный пеплом. Невозможно быстро сгущались сумерки, черное солнце начинало шествие по небосклону. Генхард проследил за взглядом безногого и подперхнулся воздухом. С запада ударил ледяной ветер, пронзивший легкие. Мертвое светило взошло, И на секунду вороненок увидел огромный круг, нависший над полем, но его тут же закрыла откуда-то взявшаяся туча, и не одна она вела за собой целое войско. Запад наливался свинцом, бушевал, клокотал, словно кто-то невидимый, натягивал на небо плотное одеяло из туч. Гроза надвигалась так стремительно, что казалось от горизонта, Отрывали звездную ткань, под которой пряталась лавина. Перепуганный Генхард глянул на Астро и увидел, как в его глазах отразилась первая вспышка молнии. Проклятый колдун! Закричал парнишка, присев на корточки. Ураганный ветер сбивал с ног. Плохо вкопанный столб справа от астры рухнул в траву. Генхард ухватился за второй и зажмурился. Колека смотрел, не моргая. Он не чувствовал холода онемевших рук и затекших культей. Разум астры растворился высоко наверху. Он сгонял капли в облака, направлял ветер, лепил тучи. — Не бойся того, что происходит. Просто в тебе проснулся дух Прималя, — предупредил Еремил перед последним походом. — Я научу тебя управлять этим, когда вернусь. Но он не вернулся, и совесть сделала все сама. Она использовала дух, чтобы не допустить несправедливой смерти детей. Еремил рассказывал, как мир делится на мельчайшие частицы, а из них рождается вода, земля и воздух. Но Калека никогда не думал, что сможет обитать внутри стихии. Плотная бушующая завеса укрыло землю от затмения, и стало темно. Лишь вспышки молний прорезали густой мрак. Генхард оцепенел, потом подбежал к Астре и потряс его за плечи. Калека опомнился и ощутил сильное жжение в глазах. Веки не опускались. Прошла минута, но тело не слушалось. Астр не чувствовал себя целым. Часть его духа словно бы до сих пор кружилась в хороводе капель и никак не могла уместиться в тесную оболочку. Через мгновение калека забился как припадочный. Он почти оглох от стука сердца и шума крови. Генхард что-то вопил, но его голос был размытым, отдаленным. Потом стало легче, тело снова сделалось эфемерным. Астро продолжал... расползаться, распадаться во все стороны, мешаться с воздухом и каплями хлынувшего дождя. Он превратился в пепел, легкий, рожденный тысячью пылинок, вездесущий. В пору было разлететься по ветру и исчезнуть. Но кто-то не позволил этому случиться. Из ниоткуда возникла стена. Каждая частица астры уперлась в преграду, и кольцо привелось сжиматься. Оно приближало дух к безвольной оболочке, настойчиво грубо вдавливало в тесноту плоти. Калека начал собираться, сливаться воедино. Крупинка за крупинкой все возвращалось на свои места. Астра, наконец, опустил веки, и перед взором вспыхнул образ незнакомого юноши, усталого в пыльной потрепанной одежде. У него были бирюзовые глаза, на свету казавшиеся зелеными, а в тени голубыми и густые каштановые кудри. Астра узнала его имя — Нико, Но образ тут же расплылся и исчез. Калека ощутил тряску от рук Генхарда, тепло его ладони услышал шум ливней и громовые раскаты. — Да же ты, проклятущий! Чернодень настал, настал! Уже чего делать-то делать чего? «Буди всех! Нужно уходить!» — прохрипел Астры, едва придя в себя. Вода, капавшая с волос стекла, за шиворот охлаждала натертые веревками запястья. Генхард разбросал траву и стал хлестать спящих по щекам. Почему он не ушел? Для чего ждал приказа, когда мог сбежать, сломя голову в поисках убежища? Один за другим дети кое-как очухивались. Голос Астры помогал им прийти в себя. «Поднимайтесь. Нам надо уходить, пока гроза не закончилась. Там, с краю поля, заброшенная мельница». Астры увидел ее с высоты птичьего полета и запомнил образ. «Где?» — выпучился Генхард. «На юго-западе, вон за тем холмом». «Да ты, сдурелку, сыношка, не дойдем же!» «Хватит сколеять!» — отозвался Марх. «Сколько у нас времени до чернодня?» Он... «Уже идет», — спокойно сказал калека. «Но тучи укроют нас на какое-то время. Нужно добраться до мельницы». «Да где она?» — Генхард ловил каждую вспышку, пытаясь разглядеть убежище. «Ничего не вижу!» «Развязывай острый болван!» — рыкнул Марх, отвесив парнишке оплеуху. «А вы чего разлеглись? Вставайте живо!» «Ой, холодно!» — пискнула Яне. Сина сонно огляделась, тут же вскочила. — Все живые? Где вы? — Вопрос утонул в струях дождя. — Да живые, сестрица, живые! — успокоил Марх, помогая подняться Рори. Всполох молнии выберел его лицо, и снова наступила темнота. Сина щупала землю рядом с собой. Дети перекрикивались, цепляясь друг за друга, перепуганные, замерзшие и мокрые до нитки. Генхард — Усадил Астры на закорки. Марх поднял Илана. Сиина отыскала Дори, обняла рыдая. Я не намертво вцепилась в подол ее платья. Спотыкаясь в темноте, хлюпая по лужам и почти ничего не видя за пеленой ливня, они двинулись вслед за Генхардом и Астрой. Парнишка причитал так громко, что можно было не бояться отстать. Местные поля забросились с тех пор, как прах порченных стал гулять по округе. Путь до тленных земель был слишком дальним, и Валарий велел сделать местом казни эту степь. Здесь перестали сеять хлеба и заготавливать сено. Водяная мельница на реке Улья превратилась в дом для птиц и сквозняков. Плотину давно прорвало, сломанное колесо доживало век без пользы. Гнилые доски пола проваливались, но в крыше не зияли дырой, и этого хватало для спасения. Когда беглецы добрались до хижины, дождь стряхивал с подола туч последние капли. Небо обещало вот-вот проясниться. Генхард толкнул расхлябанную дверь и ворвался в холодный сумрак комнатой. Там он небрежно скинул астры. Бросился к ставням на окнах и с облегчением понял, что все до единого закрыты. Убедившись в безопасности, вороненок сполз по бревенчатой стене, скрутился калачиком на полу и тихо зарыдал. Марх забежал последним, проверил, сели на месте, захлопнул дверь, задвинул засов. Повисла тишина, пропитанная шлейфом отступившего ужаса. мы что ли живые до сих пор наконец опомнился илан да уж не дохлые съязвил марх потлатый нам подмок что ли у донеслось из угла завывания генхарда натерпелся из за вас проклятущих <свит flying in> ты как <свит> сина присела на корточки рядом с Астры, Взяла его дрожащие руки в свои, пытаясь согреть, но у самой ладошки оказались ледяными. Запястье ждет немного, а так ничего. Калека притянул ее и крепко обнял. Запах ромашки и сена в волосах сестры мешался с дыханием дождя. Теперь Астры понимал, как чувствовал себя Еремил, возвращаясь после долгих походов к семье. «Замерзли все!» — взволнованно бубнил Рори, ходя взад-вперед. «Хоть бы огонек сообразить!» «Вон, за дверь выйди, погрейся!» — огрызнулся Марх. Илан рассмеялся, да так заразительно, что остальные заулыбались. Ах, ну ты скажешь, я же правда чуть не вышел!» «Да у тебя совсем в голове тютю, -тю», вставил Генхард, продолжая всхлипывать. «Так это ты нас всех развязал!» обрадовалась яне да я тебя обниму кши от меня кши ой девочка споткнулась обо что то в темноте слышно было как генхард спешно отползает в сторону после случившегося ноги его не держали а ну уйди уйди уродка вот я тебя обниму и согреешься не плачь яни оставь его посуровилась ина Он теперь мой спаситель. Я не изловчилась, звонко чмокнуть Генхарда в мокрую соленую от слез щеку. Ай, фу! Бедняга подпрыгнул от неожиданности. Дуй уже от него, не выдержал Марх, оттаскивая девочку в сторону. Поищите какие-нибудь небольшие деревяшки попросил Сиина. Нужно Рори руки перебинтовать хорошенько. Бедняги их сломали еще на пепельном острове. Очнувшись от мор травы, Рори по приказу Астры порвал веревки и накинулся на обидчиков, но его быстро подмяли и скрутили. «Надо бы! Ты мне на корабле хорошо сделала, не болели почти. А те дощечки, наверное, выкинули, когда к столбам нас вязали». «Деревяшки! Это моя работенка!» — оживился Илан. Он нащупал какой-то ящик и попытался оторвать от него боковину. Дернул раз, другой, но слабость давала о себе знать. «Крепко сидит, чтоб ее! Надо попробовать разбить чем-нибудь тяжелым!» Яни деловито отпихнула брата. «У тебя руки сломаются быстрее, чем эта дощечка!» Она поднатужилась, — и вырвала часть ящика вместе с гвоздями. «Эта малявка меня пугает», — признался Марх. «Когда вырастет силище, будет похлеще, чем у Рори». «Она и плачет меньше, чем Рори», — хохотнул Илан. «Боевая девка». «Я нашел тут вонючий мешок», — сообщил здоровячок Дори. «Мешки — это хорошо», — отозвалась Сиина. «Ими можно укрыться». Она резала на лоскуты подол платья. Ткань была плотная, руками такую не порвешь. Нож Генхарда пригодился как никогда. «Мне, кажется, тут крысы сдохли. Воняет их пометом и чем-то тухлым», — заявил Дори. «Я не заболею». «Меньше пальцев в рот суй и не заболеешь», — фыркнул Марк. «Дай сюда». «Вот». «Фу! И правда вонище!» Сина вздрогнула. Не завязав последний узел, выпрямилась тихо. Все замолкли. "Ты чего, сестрица?" удивился Марх. "Что-то будет сейчас". "Да успокойся уже, все прошло. Жмитесь к стенам, скорее жмитесь к стенам!" закричала Сиина, толкая Рори. Все застыли в недоумении, но тут в голову ударил приказ Астрея: "К стенам!" Наверху раздался оглушительный треск. Крыша проломилась, полетели щепки и камни. Я не завизжала, когда часть рухнувшей балки пробила пол. Гнилье досок ощерилась по краям. Наверху зияла огромная дыра, сыпалась черепица. Комнату заполнила пыль, а в брешь заглядывал мутный свет черного солнца. Он пронзил нутро мельницы от остова трубы до пролома в полу, где виднелись обглоданные водой старые сваи. Меж ними ребили и мерцали чешуйки серебристых бликов. Все сидели неподвижно, не произнося ни звука. Дети прятали головы под передник сиины. Юноши стояли поодаль, кто в углу, кто возле окна. Генхард натянул на себя мешок. Вверх смотрел один астры. Он знал, небо такое непроглядное не из-за туч. Комната казалась мертвенно-серой. Сияние черного солнца мягко падало на ящики и подпорки, искало добычу в груди прелых мешков. Астра не давала покоя странные чувства. Некто невидимый, неосязаемый, появился здесь вместе со страхом Сииной. Это его мощь обрушилась на старую мельницу. Это он витал в круге пепельного света и смотрел на Астру. Тот, что быстрее звука, прозрачней воздуха, сильнее шторма, калека знал он рядом. И с ним еще один, возникший в миг, когда Астры почти слился с окружением. Плотное кольцо, не позволившее калеке умереть, создал он. Хотелось верить в дух Еремила, пришедший на защиту семьи. Но Прималь погиб далеко на севере, обернулся вихрем и бродил по равнинам в поисках носящего, а может, смешался со снегом в ожидании весны. Астры спас не он. Пыль оседала на влажную грязь пола, истоптанного башмаками, тонула в сонном речном потоке липла к развороченному нутру хижины. Воздух терял влагу, становился горячим, от мокрой одежды поднимался пар. Астры глядел на мир глазами Прималя. Пространство вокруг ребило, Мириады крупинок сталкивались друг с другом, Рождая тепло. Сверху упал еще один обломок. Накренилась и ухнула В протараненную балкой брешь труба, Камни полетели в стороны. Вода выпрыгнула из ложа, Залив часть досок. С каждой минутой борьба песчинок усиливалась. Это был не танец, как показала в вначале, а настоящая буря. Лоб покрылся испаренный, губы высохли, становилось невыносимо жарко. Дети начали выть в голос, и тут что-то ударило о воздух, разошлось по комнате ослепительным кольцом, впечатало порченных в стены, и все утихло. Вместо мельтешения частиц Астры увидел только густой пар, клубами поднимавшийся к небу. Сина наконец, подняла голову, чуть дыша проговорила «наконец-то!» и спрятала лицо в ладонях. «Не двигайтесь», — предупредил Астры, — «сидите в тени». Пятно света почти касалось жмущихся по углам. Ближе всех к нему оказалось Яни. Она стояла, прильнув к двери и не отводила глаз от подступившей к ногам смерти. — Не бойтесь, все закончилось. Теперь нужно только переждать чернодень, — попытался успокоить всех Астра. Да что это вообще такое было? — проговорил Генхард. — Я в жизни страстей таких не видал. Астра не мог объяснить увиденное. Он и сам не понимал, только одно знал точно. Первое существо рушило мельницу. Второе пыталось помешать ему, и погибло, но и первое почему-то ушло после его смерти. Теперь Астра не чувствовал посторонних. Словно лед и пламя бились меж собой, пока не превратились в пар. Не осталось ни того, ни другого... Лишь жаркое дыхание битвы покидало мельницу через проделанную в потолке дыру. Жар спадал. Астры снял куртку, чтобы рубашка и жилет подсохли. Марх, глядя на него, сделал то же самое. Остальные сидели неподвижно. — Само небо нас ненавидит, — прошептала Сиина, глядя в пол. — Тогда мы были бы уже мертвы, — возразил коллега. Успокойтесь, все хорошо. Он снова использовал силу голоса, и семья немного приободрилась. «Говорят, в намуле порченых держат вместо диковинных зверушек?» — хмыкнул Илан. «Может, найдем кораблик и туда?» «Иди ты со своими шутками!» — огрызнулся Марх. Все задумались. Наступила тишина.